Глава 46. Все раны на земле заживают, все страсти угасают рано или поздно. Что же дальше? Спокойствие, зима синонимы спокойствия. Белые стены, белые заснеженные равнина, За окном в белой раме. Рамы, кажутся, легкими, пластмассовыми. Представляет, что их можно открыть одним пальцем, но они начисто лишены ручек, в точности как дверь. Стекла антиударные, скорее разморжишь о них голову, чем разобьешь стекло. Кровати и стулья неподъемно тяжелые. Стандартное оборудование палаты для психически больных с наклонностью к суициду. Единственное, что выбивалось из общего ряда, это компьютер. Это было первое, о чем попросила Лиза Плахова, когда наконец-то начала заговаривать с окружающими. И несмотря на то, что один из суетившихся вокруг нее врачей был против, потому что искренне считал, будто Лиза психически заболела и пыталась покончить с собой по причине чрезмерного увлечения виртуальной реальностью, другой удовлетворил просьбу так как был безмерно рад, что больная высказала хоть какое-то общественно приемлемое желание. До этого она только упрекала окружающих в том, что ее спасли. Но гуманность общества не простирается так далеко, чтобы приканчивать тех, кто по тем или иным причинам не сумел завершить самоубийство, а потому, чтобы утешить Лизу, пришлось ограничиться компьютером. Правда, кажется, она утеряла прежний напряженный интерес к нему. Вместо того, чтобы сидеть за компьютером или листать регулярно приносимые газеты и журналы, больная предпочитает часами лежать, уставясь за окно или в потолок и размышляя, о чем непонятно. Что представляет собой это заведение, в котором оказалась Лиза Плахова? Много ли в нем содержится пациентов, чем они больны, и находится оно в Москве или за городом, она не имеет ни малейшего представления. Когда Лизу везли, а потом несли сюда, все раздражители внешнего мира доносились в ее приглушенные, точно обложенные ваты, сознание искаженно с великим множеством помех. Единственное, что она видела, звенящий коридор, нет, скорее тоннель. Круглый, как труба изнутри, ужасно длинный, который завершался нестерпимой, сияющей и подрагивающей точкой. Она чувствовала, как невидимые руки бинтуют ей запястья, которых она не могла больше разглядеть, ощущала уколы игл, но воспринимала медицинские усилия, как тщетный. Тоннель — это все, это конец, путь на тот свет. Все умирающие видят тоннель, так сказано в книге «Жизнь после смерти». Лиза не боялась. Ей даже не было интересно, что случится дальше, когда она войдет в сияющую точку. Встретит ли она там Бога, чертей, ангелов или каких-то других существ? Однако она не узрела ни одного представителя разряда тех, кого принято относить к сверхъестественным. Потусторонний. Наоборот. По мере того, как растворы сильных лекарств вливались ей под кожу и в вены. Тоннель оквадратился и превратился в стены обычного длинного коридора. Потусторонний свет, как казалось, исходил из прямоугольных ламп на потолке. Дверь захлопнулась. Что же дальше? Палата, откуда нет выхода? похожие на коробку для куклы, в которую не играют. За окнами плоское заснеженное пространство, обнесенного высоким забором сада. Летом, наверное, тут хорошо, а зимой торчат одни только голые палки. И треугольные, синие ели, господи, треугольные. И тут какая-то навязчивая геометрия. И скука, скука, скука. Лиза лежала на боку, равнодушно прислушиваясь к тонкому свирестению декабрьского ветра за окнами, когда в комнату вошла медсестра с эмулированным лотком, в котором перекатывался тонкий пластмассовый шприц. Пришлось повернуться на живот и приспустить пижамные брюки с внешним спокойствием, с яростью в душе, предвидя, что ждет ее через несколько минут. Уколы. Отбивали способность мыслить. Набивали безразличие и сонливость. От них голова становилась, будто отсиженная нога, разве только мурашки не бегают. От таблеток наступал тот же эффект: Но с таблетками Лиза навострилась справляться, задерживая их между языком и щекой, а потом выплевывая в унитаз. А от шприцы не увернешься. Значит, надо как-то бороться с последствиями. Спасибо. — привычно сказала Лиза, прижимая ватку к месту укола. — На здоровье, — ответила уходя медсестра. — При чем тут здоровье? Все окружающие делают вид, что беспокоятся о Лизином драгоценном здоровье, а на самом деле хотят одного, чтобы она все забыла и ни о чем не думала. Если человек задумывается о том, на какие деньги живет, Он сам, и те, кто его окружает, знают, что он опасен для других, и в первую очередь для себя. Наглядное свидетельство забинтованные запястья. Порезы от бритвы зажили и больше не нуждаются в марле и мазях, но Лиза продолжает самостоятельно их бинтовать. На вопрос врача, кто они тут в этом милом заведении, психиатры, психологи? «Словом, какие-то психи?» Она ответила, что ей страшно смотреть на свои сполосованные руки. Психоврач глубокомысленно покивал и продолжал расспросы, на основании которых, наверное, поставил диагноз. Лиза ему соврала. Она ничуть не боится этих корявых, схватившихся плотными корочками порезов. На самом деле ей стыдно на них смотреть, стыдно вспоминать чувства, Толкнувши ее на этот шаг, какой же надо быть дурой, чтобы резать вены? Даже не дурой, а ребенком, для которого родители лучшие в мире люди. Где-то в мире существуют воры и убийцы, а вот родители непременно лучшие в мире люди, хотя по статистике у воров и убийц тоже бывают дети. Лиза помнит, как, приставив лезвие бритвы к левому запястью, Она плакала. Сейчас слез нет. Отплакалась. Хватит. Не осталось ни отчаяния, ни разочарования, ничего, кроме злости на людей, которые так подло ее обманывали. «А в чем они тебя обманывали?» Возникает из глубин сознания отвергнутый инфантильный голосок. «Они давали тебе все самое лучшее. Они тебя любили». А как они зарабатывают деньги на твои развлечения и образование, и это исключительно их дело? Раньше ты об этом не спрашивала и превосходно жила. О чем печалиться? Ты же лично никого не убивала и не обкрадывала? Забудь. Ты влезла в эти расследования и расспросы только из любопытства. Еще не поздно отбросить все, что узнала, как дурной сон. Сон? Ну нет. Это раньше Лиза спала. Теперь проснулся. На его все грязно. Отчетливо, бесприютно. Но это лучшие успокаивающие радужности сонного миража. Что нужно сделать, чтобы проснуться? Приобрести болезненные воспоминания, которые мешают спать. Когда глубоко... По-настоящему глубоко проводишь бритвы по запястью. Первое впечатление — никакой боли нет. И думаешь, может быть, у тебя ничего не получилось, нужно попробовать еще глубже. Но вслед за тем рана раскрывает свой постепенно заполняющийся кровью длинный зев, и боль брызжет в мозг, и уже ничего невозможно остановить. Вода быстро становится красной. Нет пупурный, и эти кипящие пузырьки в джакузи, прямо иллюминации. Слезы в момент высохли, и стало не страшно, тем более, что главное сделано, пути назад нет. Остается только лежать и наблюдать за пузырьками, сквозь пелену меркнущего сознания, поражаясь тому, что в человеке столько крови. Зато после начался кошмар. Это когда взломали дверь. И охранник насильственно, грубо и больно вытаскивал из ванны ее голое, из Кромсона, изияющее, девственное тело. А мама разъявила в крики свой длинный, красный, словно ранен на запястьях рот. И плевала в Лизу, непристойной кровью своих ругательств и проклятий. Перечисляла, сколько сил она затратила на воспитание дочери, сколько денег угрохала на ее содержание. Ее собственность пыталась убежать от нее, тайком ускользнуть в небытие, а у собственности нет этого права. Нет и не будет. Собственность насильно спасут, и зашьют запястья, и накачают антидепрессантами и выставят на ярмарку невест во имя престижа семейства Плаховых. Как смешно! До такой степени смешно, что даже не трагично. Воспламеняя себя злостью, Лиза чувствовала, как в голове проясняется, как отступает лекарственная одурь, в которую вверх ее укол. Так хорошо. Не спать, не спать. Думать. Главное, думать своей головой, а не то живо опять провалишься в сон. и Тобой снова будут манипулировать, как куклы, самые родные люди, которые в одночасье стали самыми чужими. Думай, Лиза. Если побег на тот свет не удался, в чем смысл твоего присутствия здесь, на этой земле? Лиза никого не убивала, но убийства совершались отчасти, и ради нее, во имя ее благополучия, она больше не боится потерять свое благополучие, убийцы должны получить свое. Россия, конечно, не такая законопослушная страна, как Швейцария, но и здесь есть законы. И хотя Лиза мало знакома с российскими законами, она уверена, что просто так-за здорово живешь, убивать людей здесь не позволяется. А убийство такого знаменитого журналиста, как Питер Зернов, и подавно не могло не вызвать шума. Судя по тому, что ее родители даже не приглашали на допрос, никто не догадывается, что они имеют отношения к этой смерти. Тут Лиза даст сто очков вперед следователю, ведущему дело Зернова. Уж ей-то и известно, кто его заказал и почему. Уж она-то не станет скрывать. Ну, каким образом она откроет эту тайну? И кому? Следователю в прокуратуре. Даже и когда она выйдет из больницы, ее не пустят в прокуратуру. Ее вообще теперь никуда не пустят. Только с охранником и только с санкцией родителей. В спальне то видеонаблюдение наладит, мыться под присмотром горничной. Вот чего она добилась. Тихое отчаяние и безразличие снова захватывают Лизу в своей сети. Если так, то незачем и пытаться ей никогда отсюда не сбежать. А если избежишь, как добраться до следователя? Все равно ведь не пропустит, остановит. Думай, Лиза, думай. Лиза вскакивает, принимается кругами, стремительно ходить по палате. Как тигр в клетке. Учитывая полосатую расцветку пижамы, сходство полное. Ей не разбить антиударные стекла, не взломать двери, не убежать от охраны, не перепрыгнуть каменный забор. Она не Никита из фильма. Она просто девочка Лиза, маленькая и слабая. Но в распоряжении маленькой и слабенькой Лизы есть могучее оружие, о нем никто не догадывается. Враги сами предоставили его в распоряжении Лизы, так пусть же пеняют на себя. Прекратив свои беспорядочные метания по палате, Лиза садится за компьютер, собранная и напряженная, точно космонавт за пультом управления звездолета. Всего-то и дел — щелкнуть клавиши питания, а потом включить монитор и системный блок. А почему-то ей это так же трудно, как сорвать повязки и расстравить зажившие раны. Но у Лизы сильный характер. Она справится. Ну, вперед!